Глава 13. Василиса выместила раздражение на чесноке. Положив зубчик на доску, она с неким непонятным самонаслаждением прижала его широким лезвием ножа. Чеснок хрустнул, и резкий запах его смешался с прочми ароматами. Все ведь живы казались, примириюще сказала Мария, которая на кухне смотрелась смотрел неуместно. Пожалуй, если бы на эту кухню перенесли бы рояль, он и то больше вписался бы в обстановку. Нежели сестрица в идеальном своём костюме того бледно-розового цвета, который шёл лишь ей. Оказались, согласился Василисс и раздавил второй зубчик, и третий. Живы. И, возможно, что нет ни одной причины для беспокойства. Конечно, нет, она ведь не жена, чтобы беспокоиться. Она человек посторонний. И надо держаться соответствующее, а вместо этого руки сами собой к скалке тянутся, желая выразить единственно доступным Василисе способом всю глубину ее возмущения. Василиса фыркнула и снова фыркнула, тряхнула головой и прикусила губу, заставляя себя успокоиться. Злость – плохой помощник, а раз уж она взялась готовить, отославшую кухарку, которая вовсе даже против не была, то надо бы наготовить». Отправив чеснок в сковородку в лужу раскалённого масла, она вздохнула: "Это всё пустяки". "Как скажешь", охотно согласился Мария и поинтересовалась: "А уши у тебя почему красные?" "Не красные". "Красные, ты просто не видишь". "Какая разница?" Василис перевернул чеснок. Не хватало заговориться и сжечь его. Тогда все придется начинать сначала, поскольку нет вкуса гажа, чем вкус пережаренного чеснока. Я все равно проклята. И, скорее всего, такой останусь. Не скажи. Марья пересела поближе. Хотя явно соседство с чугунной сковородой, раскалившейся мало ли что не до красна, ей было неприятно. Если это и проклятие, то весьма странное. Я так тебе скажу. «Взять хотя бы тетушку». «Она ведь прожила с мужем своим почти два десятка лет. А до того, оказывается, тоже едва замуж не вышла. Но жених умер? Инфлюенса!» – кивнула Мария. «После еще к ней дважды сватались». «И как?» – Василиса вытащила чеснок и принюхалась. «Масло пахло правильно. Тяжелый рисковатый аромат бадьяна мешался с тонкими травяными нотами». А чеснок лишь подчеркивал гармоничность этой смеси. Еще пару веточек розмарина, но позже. Сперва мясо. Свиные отбивные на косточке. Пожалуй, были простоваты и великоваты, чтобы подавать их на званом вечере. Но вот как-то подумала, что сегодня вечер обыкновенный. Да и нужна не столько изысканность, сколько сытность. Мясо легло на сковородку с характерным шипением. Никак нечего. Первый спустя месяц после помолвки упился до смерти. Второй решил, что жизнь дороже денег, высели скинула. Знакома. Шипение стихло, кипело масло, жарилось мясо. Оказывается, она сбежала. Кто? Тётушка. Я не знала. Я многоу получилось не знала, это Мария произнесла с немалой задумчивостью. Сергей Владимирович сказал: "После того, как последняя помолвка была расторгнута, пошли слухи. Василиса перевернула отбивные на другую сторону. Вовремя. Корочка получилась темную, но не горелой. А теперь и розмарин добавить можно. Заодно уж и кусочек сливочного масла. И он, стремительно истаивая, добавляет мясу аромата. Главное вновь же не передержать, потому как сливочное масло горит в мгновение ока. Но пока оно плавится, заволакивая сковороду желтой пеной, надо было поливать мясо. Быстро! И часто, чтобы образовалась поверху мягкая сливочная пленка, которая станет этакой глазурью. И бабушка решила, что, коль уж не создалась светская жизнь, то следует обратиться к Богу. Она договорилась с монастырем, чтобы тетушку приняли послушницей. С монастырем? Василиса едва ложку не выронила. Благо, вовремя спохватилась. Дикость какая! Незамужняя девица позор семьи, а уж такая, про которую говорят... разное и подобно. Масло перекипело. Теперь отбивные снять и пристроить на стальную бляхи и в духовку минут на 10, не больше. Василиса прислушалась к своим ощущениям и кивнула. Определённо не больше. А пока гарниром заняться и соусом. Тётушка не пожелала подчиниться родительской воле и сбежала, а потом объявилась спустя 5 лет замужней женщиной. Но бабушка её всё равно не простила, так Не знаю, возможно. А может она просто не хотела признавать, что ошиблась или боялась. И меня тоже, и тебя, закипело молоко, побежало, грозя выбраться за пределы кавша, и в этом молоке поплыли, закружились куски цветной капусты. А вот брокколи стоит там жарить или лучше всё-таки шалфей? Или и то, и другое? Как думаешь, брокколи или шалфей? И то, и другое, без тени сомнения, сказала Мария. И побольше. Поверь, после таких подвигов у них аппетит. В общем, мясо тоже сделай столько же. И картошки. Картошки? Марья, помнится, прежде не жаловала картофель. Им. А мне вот брокколи с этим твоим соусом. Сливочным? Именно. Так вот, думаю, тётушка и сама-то не слишком стремилась сблизиться. Вот отцу она писала «Да». А бабушке, не знаю, но знаю, что выяснилось, что у тётушки есть некое имущество, которое ей передала собственная её тётка. Сос Василиис, подумав, всё-таки решил делать не из сливок, слишком уж тяжёлым он выйдет, но из выпаренного портвейна. Благо, имелся местный, густой, тяжёлый с ярким ароматом. Самое оно, чтобы к мясу. А марге и отдельно можно будет и картофель. Картофель чистить надо. или хватит помыть, а потом растолочь прямо с кожурой, смешав с грибами и обжаренным луком. Кажется, оставался ещё корзинка шампиньонов. Лисички были бы лучше, но их время ещё не началось. Или без грибов. На эти деньги дом и был построен. Её муж не то чтобы был вовсе беден, скорее уж не так богат, чтобы начинать собственное дело. Но он не умер? Именно. Он не умер, хотя и своих детей у них не появилось. «А воду подогрей?» – спросила Василиса. И Марья, привстав, коснулась сияющего бока кастрюли. Медь моментально покраснела, зашипела, заскворчала, выплюнув в стол пара. «Не так сильно!» – извини, ее звали Алтана. «Как?» – имя было неправильным. «Разве в роду Радковских-Кевич кто-то может назвать ребенка подобным?» Выходит, что может. И была она старше бабушки. Вот только оказалось, что право наследовать род и имя она не имеет. Полагаешь? Почти уверена, что та женщина... Странно, что я только-только узнала о её существовании. Так вот, её даже в родовой книге не было. А я? Что ты? Я есть в родовой книге? Была. Определённо. И тётушка была. Хотя я давно туда не заглядывала, честно. А? Мария наблюдала, как один за другим ныряют в кипящую воду клубни картофеля. Мясо отдыхало, соус выпаривался. Пюре из цветной капусты оставалось лишь перемолоть, а обжарка брокколи не займёт много времени. Когда вот ухила, тогда да, надо будет попросить Александра, это Мария произнесла с немалой задумчивостью. Алтана вышла замуж за купеческого сына потом, после войны. Может, поэтому мизальянс вполне себе причина отказать от дома и лишить права на наследование, но вот недостаточное, чтобы вовсе выморить имя из родовой книги. Самое интересное, знаешь что? Не знаю. Высели со слила излишку молока и добавила масла, а после всплела простенькое заклятье измельчившее пюре до гладкости. Она ещё жива. Кто? Алтана Александровна Истомина в девичестве Кротковская Кевич жива и не так уж стара. Всего-то 85 лет, что для мага не так уж и много. Мария принюхалась. Вот объясни, почему пахнет цветная капуста отвратительно, а пюре получается вкусным? Понятия не имею, ответила Василиса, причём совершенно искренне. Пахло цветная капуста при варке, и вправду весьма специфически. Главное ведь получается, получается. Я попросила Сергей Владимирович связаться с ней, с двоюродной бабушкой. Кажется, так. Двоюродная бабушка, странно как-то. Вот так живёшь, живёшь, а потом выясняется, что у тебя целая двоюродная бабушка есть. Не уверена правда, что она захочет с нами встретиться, но думается, если кто и может пролить свет на то, что всё-таки произошло, то это она. Мария потянула носом и в животе её урчало. Скоро же поинтересовалась она. Скоро, подтвердила Василиса, стабилизируя соус. Только муршвечины ещё нарезать и сыра. Всё режь, увидишь, сожрут и добавки потребуют. Марья, если и ошиблась, то в самый малость. Сожрали, как она изволила выразиться, действительно всё. Ну вот добавки не потребовали. Может, застеснялись, а может, насытились всё-таки. А ночью Василисе приснились лошади. И теперь она не просто смотрела, она знала имена, много имен. Удивительно просто, как в голове ее, которая отказывалась запоминать простейшие вещи, вроде тех же латинских пословиц или французских слов, вместилось столько. Лошади по-прежнему летели по степи, но теперь казалось, что трава под их копытами горит. И Василиса точно знала, что вот-вот полыхнет вся степь.